«Эпилог, почему ты его постоянно хвалишь? Почему в основном уделяешь внимание ему, а не мне? Я лучше него, и умнее, и симпатичнее. Куда ни глянь, везде одни плюсы, но похвалу получает именно он. Но ведь как раз я твой любимец, а он всего лишь второсортный ученик». «Варди, прошу, только не сегодня», — устало вздохнула, стараясь сосредоточиться на документах. Но чем больше я игнорировала, тем сильнее становились удары хвостом по ногам. Он ребенок, который проявляет уникальные способности для своего возраста. Я считаю, это достойно награды. — Ты сказала, что он гениален, — ворчал тигренок, который сидел на полу и повернулся ко мне спиной, показывая вселенскую обиду. — Но это правда, — спокойно ответила магическому зверю, не отрываясь от документов. В его возрасте удивительно знать и понимать то, в чем уже разбирается Браун. Мальчик заслуживает звания юного гения. «Вчера ты сказала, что он молодец!» И погладила его по голове. Продолжал бубнить Варди, больно ударив меня хвостом. Браун справился с огромным объемом работы, пояснила я, до сих пор сохраняя спокойствие. И не сделал ни единой ошибки. Он действительно молодец. «Сегодня ты подарила ему шоколадку! Целую! Шоколадку!» — гневно буркнул тигренок, взъерошив хохолок и бросив в мою сторону озлобленный взгляд. «Эх, вот в чем дело!» — поняла я, наконец-то, откладывая документы в сторону, и обратилась к магическому зверю. «Значит, ты хочешь шоколадку!» «Что?» — возмутился тигренок, гордо задрав подбородок. «Да кому она нужна?» будто я в жизни шоколада не видел. Хо! Ну да. Это столь очевидно, что на моих губах появилась улыбка. Я не люблю животных, но в такие моменты тигрёнок кажется весьма милым. По неизвестной мне причине он постоянно сравнивает себя с Брауном. Мальчику недавно 6 лет исполнилось, а Варди свой возраст умалчивает, хотя говорил, что старше нас всех вместе взятых. Какое ребячество! «Хочешь шоколадку?» — спросила я у тигренка. «Нет», — надменно заявил зверь, однако через секунду добавил. «Но если их будет две, то я, только быть, подумаю». И подобные встряски происходят практически каждый день. Вначале Брал не особо реагировал на ворчание Варди и тактично его игнорировал, но в последнее время и мальчик, похоже, разозлился. Намеренно хвастается перед магическим зверем, что его похвалили или что-то дали. Соперничество? Все настолько странно, что я даже думать об их поведении не хочу. У меня масса работы. Я еще не закончила просматривать документ о торговом обмене с Восточным континентом. Выяснилось, это выгодно не только королевству астрал, но и элементалям, с которыми мы сотрудничаем. В общем, если не учитывать некоторые затруднения, жизнь протекает тихо и мирно. У меня есть то, чего я долго желала. Но ровно до того момента, пока окно моего кабинета не распахнулось, и в комнату не ворвался окруженный магическим вихрем молодой мужчина с длинными черными волосами, собранными в хвост. Дракон Асмант. «Здравствуй, первенец семьи Хелстейн», — усмехнулся он, поправляя сумку-мешок за спиной. «Вижу, что ты жива и пока дышишь. Отлично». «Мне более чем достаточно». «Что за...» — зарычал Варди, вскакивая на стол и взъерошившись. «Да как ты смеешь? Кем себя взомнил?» «А это что там еще за клубок шерсти?» — засмеялся дракон, не скрывая презрения. Но Варди был не из робкого десятка. «От ящерки слышу». «Ух ты!» — раздраженно проговорил Асман, прищурившись. Я понимала, что если конфликт немедленно не прекратить, он перерастет во что-то неконтролируемое, и у нас появятся проблемы. Итак, тихо, но холодно начала я, и в комнате наступила тишина. Одного мгновения было достаточно, чтобы прийти в себя, собраться с мыслями, улыбнуться и вежливо спросить у дракона. По какому случаю мудрейший решил навестить наши скромные владения? «Что?» Удивился тигренок, вытянув мордочку до такой степени, что она уже начала смахивать на лошадиную. После зверь помрачнел. «Со мной ты так никогда не разговаривала. Ни разу!» «Ох!» — тяжело вздохнула, потирая переносицу. «Варди, я...» «Все с тобой ясно!» — перебил меня тигренок и, сидя на столе, вернее, на документах, которые я читала, снова развернулся ко мне спиной, и обиженно надул щеки, но пока никуда не уходил, продолжал строить из себя жертву. «Да, как у вас бывает сложно», — задумчиво пробормотал дракон и отмахнулся. «Но меня это не касается», — снова усмехнулся он и стащил со спины сумку-мешок. «Я к тебе не просто так, первенец Хеллстейн, а, скажем, с определенной просьбой». «Слышал, что ты свое яйцо высиживаешь. Вот пригляди за моим». «Что? Подождите?» Закрыла глаза, а после вытянула руку, пытаясь помочь себе жестом. «Во-первых, я не высиживаю яйцо. Я беременна. Это несколько иначе. Во-вторых, что значит «пригляди за моим»?» Дракон осмотрел меня с головы до ног и недовольно фыркнул. Словно весь рот человеческий его раздражал. Однако решил ничего не говорить, а раскрыл сумку, явив черное яйцо приблизительно в метр высотой. «Вы, люди, странные!» Открыто продемонстрировал пренебрежение и указал на мой живот. «На кенгуру похожим. Разве так удобно? Не лучше ли отложить яйцо в сторону и жить, как тебе хочется?» «Эй!» — повысил я голос — впервые желая послать дракона в центральный круг ада, но вовремя остановилась. Такова наша природа, не нам выбирать. «Точно», — подтвердил дракон и опять указал на черное яйцо, похлопав по скорлупе ладонью. «Это мое семя», — коротко пояснил он. «Я хочу, чтобы ты приглядела за ним». «Вообще-то яйца драконов развиваются долго». Ему уже около двухсот лет, но, думаю, годиков через пятьдесят детеныш вылупится. Тогда я и вернусь. Что? — озадачилась я, совсем забыв о маске безразличия и невозмутимости. Сейчас совсем не тот случай. В голове царил самый настоящий кавардак. Дракон хочет, чтобы я пятьдесят лет посвятила яйцу? Присмотрела за ним? Что за безумная просьба? «Да как такое может быть? Он хоть понимает, что говорит?» «Нет, невозможно», — прямым текстом отказала дракону. «Почему?» — недоумевал Асмант. «Ты целыми днями таскаешь на себе яйцо. Держала бы его в надежном месте, и все. Ведь на тебе еще сидят два дармоеда. А драконье яйцо кормить не нужно. Единственное, что оно поглощает, — это мана». А у вас рядом с поместьем магическая шахта. Отличное условие. Не понимаю, — выдохнула я. Почему бы самому не присмотреть за родным ребенком? А? Изумленно сказал Асмант, приподняв бровь. Я еще слишком молод, чтобы обременять себя детьми. И драконы не высиживают яйца. Они их прячут, чтобы другие не нашли. Например, на дне океана или в жерле вулкана, а может, в глухом лесу или в горах. Это небезопасно. Перебила я, не представляя, как еще нерожденный дракончик сумеет выжить в жерле вулкана. Такие методы и условия... Если это дракон, то суровые условия только закалят его дух. Гордо воскликнул Асмонд. Если же он не выдержит, то такова судьба. Слабакам в здешнем мире не выжить. Теперь я, кажется, знаю, почему драконы практически вымерли. Случайно озвучила свои мысли вслух. Неужели? Хмыкнул Асмант, кинув на меня убийственный взгляд. В любом случае. Мгновенно успокоился он, направляясь к открытому окну, через которое недавно ворвался в кабинет. Через пятьдесят лет я вернусь. А пока? Постарайся хотя бы не разбить. И молодой мужчина исчез из виду выпрыгнув наружу. В кабинете остались я, Варди и яйцо. Причем и на моем лице, и на мордочке тигренка, как ни странно, появилось одинаковое выражение. Асмонт, значит, любитель свободы. Дети обременения. Еще слишком молод. Что же говорить обо мне? А если драконам нужна мана для роста и развития, то не выгоднее ли держать яйцо поближе к себе? чтобы детеныш побыстрее вылупился. Хотя, учитывая тот факт, что именно этого они не хотят, понятно, почему яйца прячут, где попало. А на сей раз вообще передали человеку. «Невероятно», — прошептала я, потирая виски. «Передо мной возникла очередная проблема. Сохранить яйцо в течение ближайших пятидесяти лет и составить план относительно того, Как об этом проинформировать супруга и будущих наследников? Обошла стол и шагнула к высокому черному яйцу. А оно, в принципе, живое. Напоминает огромный круглый камень. Наверняка Даниль затвердела за последние 200 лет. Потому и выглядит так. Возможно, и через два века из него никто не вылупится. Похоже, ящерица считает, что может сбрасывать к тебе всякий мусор. Очень удобно ухмыльнулся тигренок, пользуясь случаем задеть меня. Вот оно, твое доверие к драконам. Сплошное высокомерие. А меня, как обычно, недооценивают. Я и Энджел позволяем тебе спать на нашей кровати, справедливо заметила. Как по мне, это высшая степень доверия. Варди вновь что-то еле слышно заворчал, неохотно соглашаясь с моими словами. Пока он продолжал бубнить себе под нос, Я опять посмотрела на яйцо. Захотелось прикоснуться к окаменевшей поверхности и почувствовать под пальцами шероховатость. Однако стоило мне дотронуться до скорлупы, как я мгновенно ощутила тепло. Приятное и уютное. Оно живое. Что ж, спрятать яйцо в магической шахте и составить труда. Оставим его около кристаллов, и пусть дожидается родители 50 лет. Сомневаюсь, конечно, что в ту пору прекрасную мне повезет еще существовать, но... А? Не успела я убрать ладонь, как под скорлупой ко мне навстречу начало что-то пробиваться. Сильно и требовательно. Будто кто-то всеми силами пытался сказать. Я здесь. Изначально стук напоминал удар в стенку. Я отдернула руку. В итоге яйцо не выдержало и треснуло. Не прошло и пары минут, как приличный кусок окаменевшей скорлупы упал на пол, а из образовавшегося проёма показалась черная голова новорождённого дракончика. «Не может быть», — прошептала я, не зная, как быть дальше. «А как же? Пятьдесят лет?» «Вот кукушка чешуйчатая», — рыкнул Варди, уставившись на совсем молоденького и неопытного дракончика. И я была на все сто процентов с ним согласна. Хм... Эджел будет озадачен.